Глава 10 Что ж, следует признать, в отборе победил он, Анджей Брендвит. Во-первых, он уважил традиции и порадовал мать. Во-вторых, знатно развлекся и повидался со старыми друзьями. В-третьих все-таки решил жениться. А в-четвертых нашел себе не статусную и скучную невесту, а целый сгусток энергии, шикарную шебутную девчонку, которой он тоже нравится. На такой исход Анджей даже не рассчитывал. Еще Микаэлла, похоже, ему все-таки решила довериться. Раз пришла серьезная и испуганная, отказалась целоваться и настояла на разговоре. Теперь у него будет официальный повод как следует отмутузить Арвариуса и популярно объяснить, что леди Витгерн теперь подопечная другого лорда. Сколько всего интересного его ждет с ведьмочкой и с ребятами, пока они не разъехались. Геральт всерьез увлекся желтенькой Люсиндой. Абаль и эта Кармела на почве общей воронистости нашли общий язык. Нагас правда остался как всегда один, но с василиском уж ничего не поделать. В общем настроение у него было хорошее. Завтра король подпишет указ о результатах отбора, наградит девушек и Микаэла Витгерн поступит в его полное распоряжение. Перво-наперво он ее переоденет в черное или в любое, кроме розового в общем. Он вышел в комнату отдыха и, к собственному удивлению, никого там не обнаружил. «Мика!» – на всякий случай позвал. Тишина. мика элла Ее здесь не было, можно и не звать. Магия все чувствует. Ведьмочка сидела в кресле еще минут пять назад, но сейчас она куда-то ушла. «Нет уж, радость, ты от меня не сбежишь», – пробормотал Анджей. Дорога до комнаты Мики заняла у него несколько секунд. Люсинда, шедшая в этот момент по коридору, ойкнула, когда Анджей в черных вихрях появился у двери. Не заморачиваясь формальностями, Архимаг распахнул дверь с розовой табличкой и увидел на постели Мики Кармелу. «Где она?» Девушка испуганно вскочила. Осьминог в аквариуме побледнел и вжался в стенку. «Ушла?» «Куда?» «Что за бред?» Мика не умеет перемещаться со скоростью света. Метла ее вон валяется. Розовые ветки из шкафа торчат. «Кармела!» рявкнул он уже, предчувствуя неладное. Коричневая раскололось сразу. «Гримуару она хотела посмотреть. Господин Архимаг, не ругайте ее! Мика боится!» «Бегом ищи ее, Фрейлину, быстро!» А глав выскочила из комнаты, и он услышал, как в коридоре раздавала указания всем встреченным горничным. В голове один за другим возникали вопросы. «Как? Кто? Хотя кто?» – вопрос риторический. «А вот как?» Через 10 минут слуги вернулись с неутешительной новостью. «Леди Дарья исчезла, господин Архимаг. Никто ее не видел». При исполненной самых нехороших подозрений он тут же направился в библиотеку и выругался, когда увидел полку пустой. «Гримуары нет, Микаэллы нет, ее фрейлины тоже нет». «Анджей!» – мама влетела в библиотеку. «Что стряслось? Вся прислуга на ушах!» «Кто это Дарья? «Дария?» «Фрейлина Мики, кто такая?» «Хорошая девочка взяла ее по рекомендации. А что случилось?» «Проверь рекомендацию. Скорее всего, фальшивка». «Анджей?» «Я занят», — рыкнул он. «План меняется. Ждать, пока объявят победительницу, он не намерен. Арвариус хотел ему насолить, он насолил. Сейчас время расхлебывать получившуюся соленую кашу. Будь рядом король, он бы отговорил Анджей идти в одиночку». Привел бы разумные доводы, обратился к коллегии магов и целым отрядом двинулся к Арвариусу. Но как на зло, а может на удачу, король сегодня принимал делегацию, так что о случившемся еще не знал, а когда доложат, будет поздно. «Решил переноситься из дворца, там места больше. Если раскрутить небольшой ураган, можно эффектно снести Арвариусу ворота. Мелочь, а приятно». «Если этот старый козел хоть пальцем притронется к Микаэлле, палец этот ему Анджей!» Он аж забыл, о чем думал, увидев во дворе всю честную компанию. Кармелу, Люсинду, Геральда, Бальтазара, Нагоса и даже Жустину с осьминогом. Последний, причем, явно приполз своим ходом. На лестнице виднелись мокрые следы. «Мы тут слышали, тебе помощь нужна!» – хмыкнул Баль. «Это не повод для шуток. Арвариус – мой давний враг. Он может повредить Микаэлли». «Именно поэтому мы вам и нужны», – заметила Кармелла. «Мы поможем». Он долго молчал, но наконец сдался. «Ладно, только звери остаются во дворце мя немедленно отреагировала кошка а в знак возмущения снова обрушил на всех дождь Кажется, эта способность была единственной возможностью для него проявить свое негодование. «Эта битва войдет в историю как самая абсурдная», – вздохнул Анджей. «Да ладно!» – ободряюще хлопнул его по спине Баль. «Развлечемся!» «Главное, чтобы раньше нас не развлеклась Микаэлла, а не то от дома Арвариуса, а останутся только руины». В свойственной ему манере улыбнулся Нагос. В чем-то он был определенно прав. Голова и челюсть, и шея затекла. Я открыла глаза, ожидая обнаружить себя где угодно. В подвале, на кладбище, в карете или даже не знаю, куда еще могут сложить похищенную девицу но никак не на мягкой постельке в миленькой, хоть и немного старомодной комнате. Я узнала обстановку. В доме Арвариуса во всех помещениях выдерживали единый стиль. Боги, у меня голова так не болела даже после попойки с Архимагом. Ну, Дарья, увижу – убью. Не увидишь, раздался голос Арвариуса. Я, похоже, последнюю фразу сказала вслух. «Что вам от меня надо?» «Я же говорил, если не сумеешь достать заклинание, то отработаешь долг своего отца моей невесткой». «Я не верю, что отец мог так со мной поступить». Арвариус рассмеялся. Он сидел напротив постели в глубоком кресле у камина и медленно потягивал черный кофе. От густоты и крепости этого кофе даже на расстоянии можно было словить инфаркт. «Ну, конечно. Он не собирался отдавать опеку. Я всегда подписываю контракты с теми, кто мне уже послужил, но имеет нечто ценное. Вроде тебя». «Маленькая ведьмочка, я знал, что ты мне пригодишься, поэтому просто подсунул твоему папаше в нужный момент бумагу. Поверь, он не соображал, что подписывал». Я отвернулась, чтобы скрыть слезы. Как же до ужаса обидно и за себя, и за папу. «Что вам сейчас от меня нужно?» «Дело в том...» что твой обожаемый архимаг, о, конечно, я знаю, что наша Мика влюбилась, кое-что мне сделал, нечто нехорошее, и теперь я плачу ему той же монетой. Как я уже сказал, у меня есть сын, и он не совсем обычный. Дело в том, что мой мальчик родился не совсем обычным, В результате некоторых эм, экспериментов вместо его души в теле жила темная сущность. Долгое время мне удавалось скрыть ее от окружающих. Но каким-то образом твой Анджей узнал об этом. И когда сын случайно вырвался на свободу, запер сущность в смертном теле. «О, это невыносимые муки!» Микаэлла, по всем законам жизни мой сыночек долго бы не протянул. Но я нашел выход. Он сделал большой глоток и посмотрел куда-то вдаль, в окно. Если у него будет подпитка, что-то, из чего можно тянуть энергию, то он проживет немного дольше. Вот я и решил, что невеста... «Самая лучшая подпитка для моего мальчика!» Меня пробрала дрожь, о такой магии я только слышала, а следующие слова и вовсе оставили после себя липкий холодный ужас. «Обычно они недолго держатся. Месяц, может, два. Сложно, знаешь ли, находить столько невест. Я выяснил, что у архимага есть гримуар». Именно заклятие из этого гримуара заточило тьму. Если ее извлечь, то мой мальчик снова будет силён и свободен. Только вот энергии последней невесты уже не осталось. Нужно искать новую. Заклинание очень энергоемкое. Ты сильная ведьма. Твоей силы хватит. «Вы не посмеете!» К собственному стыду мой голос дрожал. «Думаешь? Твои ожидания, твои проблемы, Микаэлла. Сын любит церемонии и красоту. В шкафу висит твой свадебный наряд. Дарья придет, чтобы тебе помочь. Не копайся, времени мало». «Он меня найдет!» — крикнула я в спину удаляющемуся Арвариусу. «Ему сюда нет хода. Даже архимаг не всесилен. Он связан с законами королевства, которому служит. Ради тебя корону не предаст». Он закрыл дверь и несколько раз повернул ключ в замочной скважине. Я зарычала от бессилия и паники. Очень хотелось свернуться в клубочек и поскулить от страха, потому что одна мысль о сыне Арвариуса и о том, чтобы стать его женой, до да дрожи пугала. Но я заставила себя подняться. Это была комната в башне, круглая и небольшая. На решетке окно, дверь лишь одна. Вся мебель тяжелая, не сдвинуть, не забаррикадироваться. Бьющихся предметов нет, даже кружку забрал с собой, гад». В шкафу и впрямь висело платье, отвратительное, старомодное с рюшами и кольцами. Ладно, хоть не розовое, но подвенечный наряд сейчас вызывал во мне куда больше отвращения, чем надоевший цвет отбора. Да я бы все отдала, лишь бы снова оказаться среди конкурсанток в дурацких платьях и шляпах. Волшебную палочку у меня, конечно, отняли, а все остальное, включая поясную сумку, оставили. И тут меня осенило. «Сумка!» Я убрала полог Кармелы в сумку, когда бежала к Канджию, чтобы признаться в сговоре с Арвариусом. Конечно, они осмотрели сумку, но если увидели, что она пустая, я ведь вывернула полок наизнанку, значит, они могли его и не заметить. Пошарив немного, я нащупала легкую, почти невесомую ткань. План созрел мгновенно. Я стащила с ноги сапог, Накинула невидимку и затихла у стены. Ждать долго не пришлось. Арвариус очень спешил. Замок щелкнул, дверь отворилась и вошла Дария. «Бабах!» На голову служанки обрушился сапог. Тяжелый, кожаный, с платформой. Девица осела, но сознание не потеряла. Пришлось собрать остаток воли в кулак и рявкнуть привычное. «Спать!» Я не стала укладывать ее в постель, просто ногой отпихнула с прохода, пошарила по карманам, достала ключи и выскользнула из комнаты. Полок надежно скрывал меня от посторонних глаз, хотя и глаз этих в доме толком не было. Особняк Арвариуса можно было назвать скорее замком. Такая сложная и необычная планировка у него была. К счастью, в детстве я все здесь облазила и уже знала, как кратчайшим путем выбраться наружу. Только вот защитный купол я без магии не пройду. Нужно что-то придумать. Но что? Несмотря на то, что в башне никого не было, я шла осторожно по стеночке. Мало ли кому приспичит побегать». Или Дарья его очнется и побежит докладывать хозяину о побеге. Резкое движение у окна справа заставило меня вздрогнуть и выругаться. Но потом, когда я присмотрелась, чуть не заорала от радости. Открыла окно и впустила в башню ворону, которая мигом обратилась к Армеллой. Я повисла на шею у подруги, будучи все такой же невидимой, и она рассмеялась. «Как вы меня нашли?» «Я не знаю», — весело фыркнула она. «Анджей сразу понял, кто тебя умыкнул. Сказал, что Арвариус твой опекун, и что он заставлял тебя проходить отбор. Но это только для прикрытия, чтобы ты со своим характером внимание отвлекала. А настоящей шпионкой была...» «Дария!» – закончила я. «Знаю, она меня и умыкнула, а я ее сапогом приложила». «Надо выбираться. Ты не сможешь обратиться в Ворону. Так что мы с Бальтазаром сейчас притащим твою метлу». «А где остальные?» Под остальными я подразумевала Анжия. Даже в смертельной опасности я жутко боялась, что он обиделся и даже спасать меня не пришел. «Архимаг беседует с твоим опекуном, но, кажется, дело разговором не кончится. Нага с Геральт и Люсинда страхуют снаружи. Ладно, жди здесь я мигом». Она не договорила. Глаза Кармелы вдруг расширились от ужаса, и она нервно сглотнула. Я обернулась, увидела, как у подножия лестницы клубится черная тень, и не стала смотреть, какую форму она примет. «Блин, жених пришел!» Схватила под руку за руку и понеслась наверх, в спальню, где все еще лежала спящая Дария. «Что это, Мика? Сын Арвариуса! Ну то, что он считает сыном!» Похоже, мой не слишком заботливый дядюшка поехал крышечкой и решил, что темная энергия – его любимый сынуля. Сынуле надо невесту. И все вот это вот. Хотя он что-то там говорил про смертное тело. Но я бы эту тень так не назвала. В дверь, которую мы заперли, что-то ударилось такой силой, что стены завибрировали. Кармела завизжала, да и я была близка к тому же. «Бальтазар!» Она подскочила к окну и вынесла фаерболом стекло. Второй ворон, когда-нибудь я перестану испытывать мучительное чувство стыда, глядя на него, влетел в спальню и обернулся демоном. «Что тут у вас?» Еще один удар, и дверь чудом выстояла. «Нифига ж себе!» На самом деле он, конечно, выразился крепче, и я очень хорошо понимала его. «Мик, у тебя магии много?» – спросил он. «Ну, так, на пару сонных заклятий. Дурновато. Эта розовая стерва крепко дала мне в зубы гримуаром». «Придется прыгать. Я с этой твариной встречаться не хочу. Мы с Кармелой тебя подстрахуем, лады?» Я только вздохнула и кивнула. А что еще делать? Перспектива лететь с высоты башни, полагаясь только на силу кармелы и способности демона, который вообще летать не рожден, не особо вдохновляла. Но и жених, неистово молотящий в дверь, изряд напугал. Так что я подождала, пока Баль вынесет мощным ударом на гирешетку на окне, а они с Кармеллой воронами спикируют на землю и снова примут там человеческие обличья и... Дарья вскочила так резво, что я не успела рявкнуть фирменное. Спать! Эта мерзавка вцепилась в мои кудри. В мои шикарные кудри! Те самые, которые совсем недавно так ласково трогал мужчина моей мечты. Ну, может, не моей или не мечты, но совершенно точно мужчина. Все, Фрейлина разбудила во мне дикую кошку. Рычая и царапаясь, мы упали на пол, катались по ковру и стремились оставить друг друга без скальпа. «Я тебя причесала, я тебя и оборву!» – дурным голосом заорала я, дергая изо всех сил лиловые пряди. Дверь все-таки не выдержала. От неожиданности мы вскочили на ноги, Дарья сама перепугалась до полусмерти от вида жуткой твари с горящими красными глазами. Тварь плотоядно ощерилась, а я со всей силы ногой придала Фрейлине ускорение. «Жри ее!» – посоветовала несостоявшемуся жениху, зажмурилась и сиганула в окно. «Наверное, от моего визга издохли все собаки в округе. Где-то я слышала, что они боятся очень высоких звуков. Вот такой у меня получился вопль». Когда я решилась открыть глаза и убедиться, что стою на твердой земле, Бальтазар очень забавно прочищал ухо хвостом. «Ложись!» – вдруг взвизгнула Кармелла. Мы бросились в рассыпную. Мимо пролетел здоровый пылающий шар и ударился прямиком в основание башни. Та начала медленно оседать. «Ну, Брэндвит!» – возмутился Бальтазар. Незаметно для меня все высыпали в сад и замерли, будто позируя для идиотской картинки. Мы с Кармелой пальтазар, чуть поодаль Анджей напротив Арвариуса, оба злые, как тысячелетние голодные упыри, готовые к бою. Издалека спешили Нагас, Геральд и Люсинда. Желтенькая к моему восторгу тащила мою метлу. «Ну, сейчас я кому-то покажу!» На руинах башни еще не осела пыль, а камни зашевелились, заурчали, и тень медленно начала подниматься. «Уходите!» – бросил нам Анджей. «Я с ним сам справлюсь!» «Метлу!» – крикнула я Люсинди. Я вскочила на любимую метелку и рванула ввысь с такой скоростью, что самой стало страшно. Облетела замок и зависла в районе третьего этажа. Так, если я помню... «То его окно третье справа». «Да, точно». Собрала остатки силы в кулак и послала в Стекло разлетелось, но я все равно порезалась о несколько острых осколков. Зато сразу же увидела на столе Арвариуса гримуар. Сколько раз я сидела напротив опекуна в этом кабинете, выслушивая нотации за шалость. Несмотря на то, что гостила редко, дорогу могла найти с закрытыми глазами. Всегда мечтала влететь сюда через окно. Гримуар я ему не оставлю. Надо исправлять ошибки собственной инфантильности. Слишком уж это сильная и страшная книга, чтобы беспечно к ней относиться». Прижимая ее к себе, как величайшее сокровище, я кое-как уселась на метлу и медленно полетела вниз. Без рук планировать получалось еле-еле, а одной рукой я бы толстенький фолиант не удержала. Внизу меж тем разворачивалась настоящая битва. Анджей сцепился с Арвариусом, вокруг них хищно кружила недобитая тень. Но за Архимага я не волновалась. Он превосходил противника и силой, и возрастом, и даже здоровой спортивной злостью. А вот остальным пришлось нелегко. В сад вывалились верные слуги Арвариуса, а еще поднялась парочка у мертвий Хм, интересно, а если гримуар вынесли из дворца, защита на нем уже не работает? На удачу открыла книгу и... «Да, вот они, мои родненькие заклинания темной магии», – быстро пролистала гримуар, попутно ужасаясь тому, кто вообще придумал записывать такие жуткие заклятия в книгу. «Вот, подходит». «Микаэлла, что ты делаешь?» – Анджи заметил, как я сосредоточенно вчитываюсь в текст. «Не смей этого делать!» Он отвлекся на меня совершенно напрасно. Арвариус воспользовался моментом и сделал смертоносный, удивительно стремительный для пожилого мага выброс. Огненные клинки прошли в каком-то миллиметре от лица Анджия. Тут я разозлилась окончательно. «Это мой архимаг!» – заорала на весь сад. Коснулась кончиками пальцев причудливого узора на странице книги, и, подхватив его, сконцентрировав магию в кулаке, что было силы запустила ее Варвариуса. Удар получился такой силы, что опекуна подбросила в воздух и унесло далеко-далеко, куда-то в елке. «Ой-ой-ой!» – -ой", прокомментировала я этот стремительный полет даже не видела, куда он приземлился, но подозревала, что ничем хорошим это не кончилось. Потом чихнула, покачнулась и свалилась с метлы. Вместо удара о землю тёплые объятия. Поймал. Захотелось по идиотски пищать от радости. Привет, улыбнулся Анжей. Привет. Книжку дашь почитать? Дану её. И то верно. «Давно надо было уничтожить». «Ты на меня злишься?» – вздохнула я. «Нет, конечно, не злюсь». «Эй, ребята!» – осторожно позвал Нагас. «Не хочу прерывать романтическую идиллию, но у нас тут как бы еще битва не закончилась». Я обернулась к слугам и тени, и те вдруг почтительно отступили. «Ну, наконец-то!» – весело воскликнула я. «Хоть где-то во мне темную ведьму признали». Тень вообще забилась куда-то за камни. А слуги растерянно озирались, не зная теперь, кому служить. Анджей, не спуская меня на землю, быстро раздавал приказы стремительно пребывающим магам. «Арвариуса найти, если жив, арестовать. Всех по камерам, особенно служанку Дарию». «Узнаете ее по розово-фиолетовым волосам, а еще она теперь слегка плешивая», – добавила я. Теперь с опаской на меня косились уже вообще все без исключения. «Всех допросить, отчеты ко мне завтра утром». Я устала опустила голову на плечо Анджию и поняла, что у меня очень болит ушибленная челюсть и соднят порезы. Весь пыл битвы куда-то исчез. И так жалко себя стало, что не выдержала и всхлипнула. Ну, что такое? Не ревела, не ревела. И вдруг начала. Потерпи уж 10 минуток. Сейчас домой полетим. Пришлось ему поверить. Рано или поздно же надо начинать. Они переместились все одновременно. Пришлось запрашивать портал. Отправить Люсинду, Геральда, Кармелу, Бальтазара и Нагаса в одиночку он бы не рискнул. Мало ли, что там с этой горе-компанией произойдет по дороге. Вообще план был такой – тихо разведать, где Микаэлла, вывести ее из резиденции, потом арестовать Арвариуса и провести обыск. А вышло, что… Пока Анжей развлекал Арвариуса угрозами и блефом, эти ходячие неприятности разнесли половину замка. Могли бы и предупредить, он бы не стал тратить время на разговоры и все-таки снес ворота. Микаэлла посапывала у него на руках. Сейчас он утащит ее к себе в нору, будет лечить, любить, развлекать и немного воспитывать. «Анжей? Мама! Что происходит?» Мама нагнала всю честную компанию в холле, куда их перенес портал. Король, судя по всему, как раз закончил принимать делегацию и с интересом наблюдал за безобразием с балкона. «Да ничего, просто разбирался со старым знакомым. Ты извини, давай попозже поговорим. Я ужасно вымотался». «Но Анджей, девушки, а испытание?» За ее спиной появилась возмущенная и ошарашенная зеленая ведьма. Едва увидев Мику у него на руках, эта Лея уже все поняла и теперь с требовательной надеждой смотрела на его мать. Мол, ну сделай ты хоть что-то с этим. «Анджей, отнеси девушку в ее комнату, я позову лекаря». «Нет, Микаэлла будет жить в моей комнате». «Но...» Ты привела во дворец шпионку, которая чуть не убила одну из участниц отбора и стащила мой гримуар. «Анжей, ты же не думаешь?» Он почувствовал легкий укол стыда и поспешил смягчить интонации. «Нет, мама, я ничего такого о тебе не думаю». Дарья искусно врала, но на этом отбор завершится. Хватит с девушек испытаний, сегодня они все прошли его достойно. «Но последнее?» дану тебя!» Не выдержал он. «И отбор, ну, отобрались уже. Вот это мне, вон ту Геральду, а коричневенькую Бальтазару. Оставшийся могу предложить место в коллегии стажером. Ну, или вон нагас свободный. И тоже зеленый местами». Зеленая надулась и отвернулась. «Ну, нет так нет. Он два раза не предлагает». «Ладно, мы пойдем в город, родители ждут», – вздохнула Люсинда. «Надо знакомить». «О да», – ей предстоял непростой разговор с родными. Надо было как-то объяснить, почему с отбора она вернулась не невестой архимага, а подружкой вампира, без всяких архи. «А мы пожрем», – облизнулся Баль. «Да, тебе лишь бы пожрать». Переругиваясь, они побрели к выходу, тактично оставляя Микаэлу и Анжия наедине с некоторой проблемой. «Нет, он честно хотел избежать этого разговора, но все-таки придется». Архимаг поставил ведьмочку на ноги и сказал. «Подожди меня две минуты, потом пойдем отдыхать и лечиться». Подошел к матери и твердо произнес. «Я выбрал невесту, отбор закончился». «Но она, Анджей, она подвергла тебя опасности!» Она сама была в опасности. Она еще маленькая, противостоять Арвариусу невозможно. Он обманом заключил кабальный контракт с ее отцом и шантажировал Микаэллу. Пока она успешно отвлекала внимание, профессиональная шпионка Дарья сперла гримуар. «Это мои ошибки. Больше я их не допущу. Совсем скоро окончательно уничтожу эту книгу». «Как?» – удивилась она. «Есть у меня одна идея. Правда, придется жениться». Мама поджала губы. «На ней?» «Ага». «Что в ней такого? Я ведь вижу, как ты с самого первого дня ее выделяешь. Я не стану противиться этой свадьбе. С удовольствием погуляю на торжестве, раз уж ты так хочешь сделать эту девушку своей женой. Но утали материнское любопытство. Что в Микаэле Витгерн такого?» Он пожал плечами. «С ней весело». «Весело?» «Помимо всего прочего, да». Что ж, этого следовало ожидать. Не забудь вылечить девочке голову. Я отсюда чувствую, как ей больно. И свадьбу организовываю я. Нет. Да. Нет, мама, я не хочу разноцветную свадьбу. Хорошо, будет чёрно-белое. Очень смешно. Ты же любишь юмор. Я решила соответствовать. «Тогда тем более не хочу, чтобы ты организовывала свадьбу». «Хорошо, тогда я найму людей, которые ее организуют. Сама выберу агентство. Сделай матери подарок, я скоро уеду и не увижу тебя больше года». Это куда она собралась? Снова в кругосветное путешествие и снова не одна? «Хорошо, быть матерью Архимага он даже начал завидовать». Интересно, Микаэла согласится родить ему архимага преемника, чтобы Анжей убедился, что быть родителем такой важной персоны действительно удобно. Ну и бред в голову лезет. Агентство идет. «Все, бегу связываться. Поверь, это лучшее агентство во всем королевстве. Они не так давно организовывают свадьбы. Но леди Сантери заверила меня». Он отключился и дальше не слушал. Анжия ждала ведьма. Смотрела на него растерянно что для этого экземпляра было вообще не свойственно. Едва он усадил Микаэлу в кресло, откуда ни возьмись, появилась розовая кошка. Мурлыкала, ластилась, обнималась с хозяйкой. Надо будет убрать все зелья по шкафам во избежание, так сказать. «Ну-ка, дай сюда свой лоб. Это ты когда так порезалась?» Мягкими прикосновениями он заживлял ссадины. «Это я кремуар тырила!» «Тырить, ведьма, это тихонечко и осторожно, а то, что ты вытворила, это не тырить, это даже не знаю, как назвать!» Тяжело вздохнула и поморщилась. «Голова болит?» «Челюсть!» С ушибами он ничего не поделает, только напоит успокаивающим зельем и уложит спать. И сам отрубится. Ну и ведьма. Все нервы вымотала. Так и до отставки недалеко. На мгновение он размечтался о том, как уйдет в отставку, будет ездить по миру в компании шепутной ведьмы. А может и парней зацепит, если они к тому времени не растеряют жажды приключений. Хотя работа ему нравилась, можно еще чуть-чуть поработать, а вот потом уж точно в отставку. Идем поспим, что-то я устал, хотя и меньше обычного. Надо будет брать тебя на задержание. Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Ты не злишься? Нет, Арвариус мало кому по зубам. Когда-то давно я пощадил его сына, молодой был дурак. «Однажды тьма из него уже вырвалась наружу, как сегодня. С помощью гримуара я запер его в смертном теле, а он, видишь, месть планировал. Пока я следил за тобой, Дарья подбиралась к книге. Причем подбиралась через мою мать. Ее прислугу мы проверяли очень поверхностно, все-таки не первый раз приезжает. В общем, век работай, век учись». «Надо будет как-то объяснить королю, почему же я у него таким дебилом уродился». «У него?» – округлила глаза Мика. Мама в молодости тоже любила приключения и не любила замужества. «По ней не скажешь!» Она взялась планировать нашу свадьбу. Он совершенно не ожидал, что Микаэла вдруг упрется. Расслабился, когда она сидела у него на руках. А характер-то не скроешь? Какую еще свадьбу? Я на свадьбу не соглашалась. И чего упрямиться? Ладно, ведьма, лови козырь. А у меня желание есть. Ты мне должна. За приворот. Вот замуж пойдешь. Так нечестно. Почему? Она задумалась, еще задумалась, поёрзала, но аргументов не нашла. Вот и чудненько, а теперь все-таки идем поспим. С этой ведьмой предстояла долгая и упорная работа. Надо будет обучить ее управляться с магией как следует, а то сейчас в ее кудрявой головке сплошной хаос. Надо будет приучить ее к собственному присутствию, задружиться с этой розовой кошкой, проследить, что Барвариус никогда больше не лез к ней, следить за матерью, просто на всякий случай. А еще до свадьбы обязательно всех собрать, накинуть морок и снова устроить вылазку с вином, ярмаркой и развлечениями. Только на этот раз мороженое ведьме покупает он. Микаэлла быстро уснула в его руках, а Анджей долго перебирал непослушные малиновые кудри. С тихим мя на кровать запрыгнула Жустина, поерзала черным задом между ними и, пригревшись, отрубилась. Сон этой кошки обладал какой-то магической заразностью. У Анджи слипались глаза. Противиться этому желанию не хотелось, так что даже подозрительное хлюп-хлюп где-то внизу не заставило его вынырнуть из дремоты и прогнать наглого осьминога с будущей семейной постели.